Глава 12. В среду я пришла на работу раньше обычного. Кроме Людмилы в ателье ещё никого не было, даже Корниловой. Татьяна, вы сегодня так рано? удивилась приёмщица заказов. Работы много, пояснила я, и это была чистая правда. Я вошла в кабинет, вынула из сумки ноутбук и настроила программу. Вскоре на мониторе появились картинки со всех камер. Народ потихоньку подтягивался на рабочие места. Мазуров пришел без пятнадцать и девять, с большой спортивной сумкой в руках, и сразу же направился на склад, где выгрузил купленные им вчера хуст товары, а потом пошел в бытовку. Женщины к тому времени уже переоделись, там было пусто. Николай подошел к своему шкафу, открыл его и переложил что-то из сумки на полку, что именно я не разглядела. Татьяна Александровна, вы уже здесь? – спросила Корнилова, заглянув ко мне. Здравствуйте. Добрый день. Как дела? Всё работает. Ольга Николаевна кивнула на мой ноутбук. Да, конечно, хотите посмотреть? Нет, это как-то не для меня. Это вы уж лучше сами. Не понимаю, как Мелихова обходилась без компьютера, заметила я. Они с Еленой пользовались одной машиной, им как-то хватало, сказала моя начальница и закрыла дверь. Я продолжала наблюдать за Мазуровым. Он определённо замышлял нечто, выходившее за рамки его должностных обязанностей. Николай как-то слишком уж суетился, то и дело бегал в бытовку и ковырялся в своём шкафу. Я была вынуждена признать, что установила там камеру неправильно. Невозможно было разглядеть, что именно делает Мазуров. Следовало повесить её не напротив шкафа, а под каким-нибудь углом. Разумеется, сообщать клиенткам о своей промашке я не собиралась. Мой мобильник зазвонил, и я ответила: "Алло? Здравствуйте, это Баутина. Доброе утро, Александра Львовна. Что скажете? Скажу, что у нас всё тихо, ночью никто к нам на этаж не поднимался. Прослежу за коридорами в течение дня. Если заметите что-то подозрительное, сразу же звоните мне. Я сегодня никуда из ателье отлучаться не собираюсь, разве только спущусь на полчасика в кафе". "Хорошо, позвоню", пообещала Баутина. Хотя я очень надеюсь, что ничего страшного не случится, я тоже, тем не менее, нам надо быть начеку. Постараюсь, сказала Александра Львовна и отключилась. Примерно через полчаса мне позвонила Бережковская. "Здравствуй, дорогая племянница", сказала она с каким-то непонятным подтекстом. "Неужели я даже на правах близкой родственницы не заслужила таких же преференций, как моя подружка?" Наталья Петровна, я не понимаю, о чём вы. Да что же тут непонятного? Я про камеры говорю. Почему бы их и у меня в салоне не установить? Мне было бы с ними гораздо спокойнее. Но вы же должны понимать, я слежу за конкретным человеком, и он работает в Иреси, а не в Пальмире. Кстати, как он у вас вчера произвёл ремонт? Я попыталась перевести разговор. Нормально. Я не отходила от него ни на шаг. Мало ли что, он удумал бы, вдруг оставил бы нам какой-нибудь сюрприз. У него ведь в чемоданчике многое может поместиться. Извините, Наталья Петровна, мне надо срочно в цех сходить. А что случилось? Техник там какую-то заварушку со швеями затеял. Ладно, не буду вам мешать. Когда я вошла в цех, там уже не было заметно никаких признаков производственного конфликта. Все швеи сидели на своих местах и занимались делом, а техник что-то ремонтировал в углу. Обстановочка была просто идеальной. Я развернулась и уже собиралась уйти, как вдруг услышала голос Щёлоковой. Татьяна Александровна, вы ещё не нашли нам замену? Пока нет, ответила я. А вы вообще её ищете? Конечно, но с квалифицированными специалистами всегда возникают большие проблемы. Извините, я пойду к себе. Не забывайте про нас, бросила мне вслед Щёлокова. Конечно, если бы Корнилова не перехватила у меня инициативу, я бы что-нибудь предприняла в этом направлении. Но она сказала, что попытается поыскать новый персонал лично. Вряд ли она занимается этим вопросом. Но хозяин в данном случае хозяйка, барин, то есть барыня. Я вошла в её кабинет. Ольга Николаевна Щёлокова с Сударкиной беспокоится, будет ли им замена. Честно говоря, не хочу я их отпускать. То есть вы никого не искали? Удочнила я. Можно и так сказать, ответила Корнилова, глядя в монитор. А что с Мазуровым? Суетится, но пока ничего конкретного не предпринимал. Ольга Николаевна сейчас в Корзун в налоговой, но после обеда она наверняка появится здесь. Нельзя ли её потом ещё куда-нибудь отослать, чтобы она в мой ноутбук не заглядывала? Я об этом подумаю. В крайнем случае, перейдите со своим ноутбуком в мой кабинет. Уж мы и как-нибудь здесь вместе поместимся? Хорошо, сказала я и пошла к себе. Интересной информации из камер видеослежения не поступало, и я даже заскучала. Может, сходить в кафе? Таня, вы тут одна, да? Ко мне заглянула Людмила. Знаете, что сегодня Мазуров учутил? Что? Я ходила на кухню, чайку хотела попить, и кое-что услышала. Приёмщика заказов интригующе замолчала. Что именно? Поторопила я её. Представляете, Татьяна, Люда вошла в кабинет и села напротив меня. Он сказал нашим женщинам, что апокалипсис наступит сегодня, говоря при этом у него глаза прямо горели как-то неестественно. Вы же знаете, нервы у всех на пределе, поэтому к его дурацкой шутке все отнеслись более чем серьёзно, шли и потребовали деталей, а он истерически расхохотался. Тогда они набросились на него с кулаками и чуть не побили его всерьёз, но бригадиршей их кое-как утихомирила. Вот интересно, что это на Николая нашло, как вы думаете? Понятия не имею, пожала я плечами. Прежде за ним никаких странностей не наблюдалось? Ну, замялась Людмила. Так было или нет? Я лично не слышала, но говорят, он в последнее время сам с собой стал разговаривать. причём ерунду разную бубнит себе под нос. Да, похоже, нервишки у него не в порядке. Ой, по-моему, в приёмной какие-то голоса, Людмила прислушалась. Наверное, клиенты пришли. Я пойду. Конечно. Люда вышла. Вот так, без каких бы то ни было усилий с моей стороны, и выяснилось, что произошло час тому назад в цехе. Мазуров предрёк людям апокалипсис наступил, а точнее, он его и спланировал. Неужели он решил подорвать здание целиком? Странно, что он вообще предупредил об этом сотрудниц. Хотя они ему всё равно не поверили, подумали, что это его очередная дурацкая шутка. А зря. Мне позвонила Корнилова и сказала: "Татьяна Александровна, я только что разговаривала по телефону с Корзун. Она отчиталась о своём визите в налоговую и отпросилась у меня до конца дня". Вот как? А чем она это мотивировала? Елена Фёдоровна сказала, что хочет навестить Мерихову в больнице, так что мне не пришлось придумывать, куда бы её отправить, всё разрешилось само собой. Интересное совпадение, заметила я. Совпадение? О чём вы? Не хотелось бы говорить об этом по телефону. Я сейчас к вам зайду. Корнилова отключилась и через полминуты появилась в кабинете. Так о каком совпадении вы говорите? Вы знаете, что сегодня произошло в цехе? Нет, откуда? Это вы совсем следите. Мазуров объявил женщинам, что апокалипсис наступит сегодня, и при этом у него как-то неестественно блестели глаза. Разве ваши камеры пишут и звук? К сожалению, не пишут. Я узнала о содержании разговора из другого источника, проговорила я, не отрывая глаз от монитора. Николай метался, бегал из одного помещения в другое, его движения были резкими, Он что-то шептал, губы его шевелились. Техник ведёт себя абсолютно неадекватно. Может быть, вы всё-таки взглянете? Корнилова встала за моей спиной. Несколько секунд она наблюдала за человеком, которого ещё совсем недавно буквально боготворила, и наконец вынуждена была признать: "Да, он не похож сам на себя. Может, забыл выпить свои таблетки или наоборот увеличил дозу?" Боюсь, что у него наступило весеннее обострение, и ему требуются лекарства посильнее, а также и круглосуточный надзор медиков. Так, Татьяна Александровна, а о каком совпадении вы сказали недавно? Судя по всему, Мазуров запланировал на сегодня апокалипсис, а Корзун предприняла всё для того, чтобы больше сегодня здесь не появляться и не стать жертвой. Вы думаете, она в курсе? Как знать? Нет, я поняла бы ещё, если бы Николай посветил свои планы Марину. Она его родственница, тем более она ждёт ребёнка. Но Елена Тафеёровна тут причём? Что их связывает? Не знаю, но Корзун увидела на моём столе личное дело Николая и тут же сообщила ему, что его собираются уволить. Да, всё это очень странно. К нам опять заглянула Людмила. Ольга Николаевна, к вам пришла Алёна Васильевна, сказала она. Уже иду, и директриса направилась к выходу, судя по всему, не придав никакого значения известию о грядущем апокалипсисе. Подошло время обеда. Швеи собрались в кухоньке. Мазуров тоже заглянул туда, но лишь за тем, чтобы достать из холодильника какой-то свёрток. Обедать со швеями он не стал, а отправился на склад. Там камеры не было, поэтому в ближайшие минут 10-15 пялиться в монитор не имело смысла. Я подумала, что могу спуститься ненадолго в кафе. Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. Я закрыла ноутбук, встала из-за стола, взяла свою сумку, направилась к двери, и тут зазвонил мобильник. Алло, ответила я, не выходя из кабинета. Это Баутина. Тут такое дело, какой-то мужик в рабочей спецовке с небольшим чемоданом в руке поднялся по лестнице на наш этаж и направился в южное крыло здания. Конечно, может быть, ничего страшного тут и нет, но я сочла необходимым сообщить вам об этом. А как он выглядит? Можете описать его подробнее? Среднего роста, коренастый, в тёмной спецовке со светлой полоской на спине. Лица я не разглядела. Он нахлабучил кепку на глаза. Неужели это Мазуров? Он ведь не выходил из помещения склада. Или я его проглядела? Александра Львовна, я проверю, кто он такой и что он делает. А вы будьте на чеку. Отключившись, я открыла дверь в приёмную и спросила: "Люда, со склада случайно нет второго выхода?" "Есть, но, по-моему, он закрыт. А почему вас это вдруг заинтересовало?" Я уже не сомневалась, что камера на шестом этаже зафиксировала появление там нашего техника. Надо срочно его восстановить. Несколько секунд я размышляла, ставить ли Корнилову в известность о грядущей опасности, но, услышав у неё за дверью чьи-то голоса и вспомнив, что к ней пришла посетительница, решила её не беспокоить. А о своей второй клиентке, Бережковской, я почему-то вообще не вспомнила, и пулей вылетело из ателье. Люда что-то крикнула мне вслед, но я её уже не расслышала. Лифт, как назло, был занят, и я помчалась наверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. пятый этаж, шестой. Куда дальше? В сторону противоположную от учебно-производственного комбината, значит, налево. Я заметила открытый чердачный люк. В первые же дни своей работы в Иреси я проинспектировала этот этаж. Люк был тогда закрыт на амбарный замок. Я хорошо это помнила. Но разве открыть замок для нашего чудо-техника такая уж большая проблема? Конечно же, нет. Я тихонько поднялась по винтовой лестнице. Приглушённые звуки свидетельствовали о том, что на чердаке кто-то был. Осторожно выглянув из люка, я просканировала видимое пространство, затем взглянула направо и увидела чью-то спину. Человек был в синей спецовке. Он собирал какую-то непонятную конструкцию. Когда он повернулся, чтобы взять молоток, я увидела его профиль и удостоверилась, что это действительно Николай. И ещё И я поняла, что он сколачивает из деревяшек крест. Под стук его молотка я вылезла из люка и только было хотела спрятаться за толстой деревянной балкой, как в моей сумке вдруг совершенно не кстати зазвонил мобильник. Мазуров резко развернулся и увидел меня. Ты? Скорее удивился, чем испугался он. Ну и зачем ты сюда припёрлась? И кто это ещё тебе там названивает? Жених не боясь? Да выключи ты его. Судя по мелодии, звонила мне Бережковская. Я достала мобильник и нажала на кнопку, делая вид, что сбросила вызов, а на самом деле ответила на него и положила телефон в накладной карман сумки, микрофоном вверх, так что Наталия Петровна должна была нас слышать, пусть не очень четко, но все-таки. Николай Михайлович, а у, у нас там в отелье что-то замкнуло, свет вырубился. Я решила сыграть под дурочку. Вы уже нашли не палатку? Я здесь не за этим. Стой, не приближайся! И Мазуров угрожающим жестом перебросил молоток из одной руки в другую. Ну хорошо, я стою на месте. Но вы, может быть, объясните, что вы здесь делаете? Да еще и в обиденный перерыв. Суд вершить буду. Прямым текстом ответил Николай, и вид у него при этом был независимо величественный. куда только подевалось его напускное смирение и чина почитания? какой еще суд? вы это о чем? я продолжала изображать из себя святую наивность, тем временем маленькими шажками приближаясь к шизофренику. бросьте свои шутки, а я и не шучу совсем. думаешь, кто весь дом быта уже больше месяца в страхе держит? я заметила в его глазах нездоровый блеск одержимости. От этого сумасшедшего можно ожидать всего чего угодно. Меня пробил нервный озноб, но я собрала в кулак свою волю и спросила с детской непосредственностью: "Ну и кто же, вы знаете? А ты ещё не догадалась, соплячка?" И техник смерил меня презрительным взглядом. "Не догадалась", тоненьким голоском пропищала я, прикидывая, что именно мне следует предпринять дальше. Так вот, это я Гордо заявил Мазуров и стукнул себя в грудь кулаком. Я вижу, что это вы, Николай Михайлович, пролепетала я как идиотка. Повторяю для тех, кто не понял, это я нагнал здесь на всех эту жуть. Мне велел сделать это голос свыше. Ты узнала об этом первой. Уж не знаю, каким ветром тебя занесло сюда, но обратно пути тебе отсюда уже нет. Извини, детка. Ну и шутник же вы однако. Мне стоило больших усилий не показать ему своего страха. Вообще-то я не из пугливых, имею черный пояс по карате, но ведь поведение психически нездорового человека совершенно непредсказуемо. Но ну какая же ты бестолковая! Это я, я отравила и директора тургенства и лаборанта из БТЭ, который за той моделькой ухлёстывали. Из уст шизофреника это прозвучало не очень-то убедительно. Ну, позвольте, разве Чистоколов не от сердечного приступа умер, пискнула я. Все именно так и думают, ухмыльнулся техник. А на самом деле, это я его отравил. Голос свыше продиктовал мне формулу яда. Он вызывает те же симптомы, какие бывают при инфаркте. Правда? А почему же у Синечкины были другие симптомы? Мазуров сделал вид, будто он слушает какого-то незримого собеседника. Он даже приставил ладонь к уху. Но, в общем, Анатолий своей же лабораторной отравы нажирался, а я ему просто помог. Вот так. Ты нам веришь? Бессмысленно спрашивать, кому это нам. У Николая явное раздвоение личности. Верю, конечно. А какой газ вы использовали в салоне Пальмира? Слезоточивый? Всех вновь прислушался к голосу. В общем, дело было так: Я купил баллончик со слезоточивым газом и впрыснул его в парикмахерскую через вентиляцию. Правда круто придумано. Придумано действительно было круто. Мазуров приписывает себе все преступления, произошедшие в доме быта. Я же знала, что слезоточивый газ попал в салон красоты отнюдь не через вентиляцию. Он получился в результате химической реакции соединения хлористого препарата с одним из ингредиентов лака для волос. Иль мельников пустил меня по ложному следу. Лифт тоже я сломал, окончательно расхвастался техник, а перед этим костёр в шахте развёл. Чем же вам Корнилова не угодило? Да она меня уже достала. Пашу я на неё за десятерых, а зарплату она мне только одну платит. Вот в этом Николай вовсе не грешил против истины. Ольга Николаевна действительно заставляла работать его за троих. но ведь он ни разу не отказался выполнить какую-либо ее просьбу, смиренно склонял перед ней голову и без ропота отправлялся исполнять любые прихоти своей начальнице. Кстати, а как вы лифт остановили? спросила я. Ну как как? Да очень просто. Надо знать в какой момент на какую кнопку нажать. И я это узнал. Мне подсказали. Оттуда. Мазуров поднял глазан вверх. И все-таки где эта кнопка? Так, девка, что это ты тут всё вынюхиваешь? Техник наконец почувил неладное и поднял молоток. По моей спине пробежала новая волна ледяных мурашек. Мне просто интересно, как вы всё это провернули? Хочу такой же трюк повторить, ляпнула я. Не получится, заверил меня Николай. Почему? Да потому что апокалипсис уже близко. Никто сегодня отсюда живым не выйдет. Эй, ты зачем так близко ко мне подошла? Опомнился Мазуров, когда расстояние между нами сократилось до 2 м. Медленно, но верно я шла навстречу опасности. "А вы что, боитесь меня?" Огромным усилием воли я заставила себя мягко улыбнуться. "Это ты меня должна бояться", так и напыжился он. "Стоит мне сделать одно движение, и мы все взлетим на воздух. И вы тоже", не поверила я. "Это же так неосмотрительно с вашей стороны". Да, я готов умереть за то, чтобы очистить этот мир от скверны. Там Николай воздел указательный палец. Возложили на меня такую миссию. Ну, может, всех-то на тот свет отправлять не стоит? Кого надо было спасти, тех я предупредил в письменном виде. Если кто-то не вник в смысл моих сакральных писем, я в этом не виноват. Но есть и такие, кто меня сразу понял, и они без промедления съехали отсюда. А вот из-за тебя, девка, мне придётся поспешить с обрядом очищения. Страшно поди умирать. Да я вроде пока что помирать не собираюсь зря. Видишь вот эту пирамиду из петард? Вижу. А зажигалку у меня в руках, видишь? Мазуров вынул её из кармана и продемонстрировал мне. Только не говорите, что вы собираетесь поджечь все петарды разом. Я шагнула вперёд. Именно это я и собираюсь сделать. Но для начала мне придётся тебя связать. Тут ещё кое-что доделать надо. Видишь верёвку? Всех мотнул головой влево. Нет, не вижу. Устремив взгляд в ту сторону, я сделала ещё полшага вперёд. Разуй глаза, вот же она. Возьми её и дай мне. Всё поняла. И Николай пригрозил мне молотком. Поняла, поняла, успокоила я его и направилась к мотку тонкого каната. Я медленно наклонилась. Мазуров встал за моей спиной. В свете тусклой лампочки его фигура отбросила тень на пол, и я увидела, что он замахнулся молотком. Резко выпрямившись и круто развернувшись, я молниеносно ударила его правой ногой по руке. Всех выронил молоток, и он упал мне на ногу. Я ойкнула. Николай, смачно выругавшись матом, попёр прямо на меня, как танк. Для начала он попытался ударить меня кулаком в челюсть, но я отразила удар правой рукой и от души врезала левой коленкой в пах. Мазуров и Стервинев бросился на меня, чего я никак уж не ожидала. Обычно после такого удара мужики на какое-то время выходят из строя, но только не этот больной. Похоже, он наглотался своих таблеток и не чувствовал боли. Подавить его волю к сопротивлению будет не так-то просто. Вот этого-то я и боялась, воздействовать на его болевые точки бесполезно или нет. Я изловчилась и резко ударила его ребром ладони по шейному отделу позвоночника, где и находилась одна из таких точек. Но Николай не вырубился. Он лишь разъярился ещё пуще, схватил меня за горло и принялся душить. Я отчаянно сопротивлялась, но силушка у этого шизофреника явно была не дюжинной, а хватка мёртвой. В голове моей промелькнула мысль: "Это конец". И вдруг его хватка ослабла. Я со взхлипом вдохнула, но в следующий момент он сильно толкнул меня, и я рухнула на бетонный пол, ударившись при этом головой. Падая, я зацепилась за чемоданчик с инструментами, который Мазуров повсюду таскал с собой. Он раскрылся, и прямо перед моим носом на пол шлёпнулась книга. Раскрылась И я увидела, что в ее листах вырезаны опрятные прямоугольнички. Даже ошеломленная падением, я не могла не осознать очень важную вещь, неоспоримую улику — это второй экземпляр бредовой книжечки, которую Мазуров подсчитывал и тщательно прятал от глаз сослуживцев. Да, вот и подтверждение. Шрифт чуть крупнее, чем в первой книге. Из этих строк он и составил письмо, подсунутое затем директору предприятия, на котором трудились слепые. Мне сказали, что тебе ещё рано умирать. Обряд очищения огнём сначала тебе пройти придётся, заявил он на полном серьёзе. Будешь русской Жанной д'Арк, а пока лежи и не рыпайся. Поняла? В глазах Николая засветился огонь злорадного торжества. Поняла, сучка. Ага, и я слабо кивнула. тота -то же. Техник наклонился, собираясь взять молоток. Я взглянула вниз и увидела, что он стоит в кругу размотавшейся верёвки, лёжа на полу. Я сильно дёрнула за конец каната, и о, счастье, это сработало. Николай рухнул лицом вниз, как подкошенный. Нос, сучка, ты мне нос сломала, завопил он. Кровь у меня течет кровь из носа. Все должно быть не так, совсем не так. У меня важная миссия. Я вскочила на ноги и прыгнула ему на спину, не давая ему возможности подняться. Мазуров брыкался, ругаясь благим матом. Сидя на нем верхом, задом наперед, я быстро связала его ноги, встала, заломила ему руки за спину и скрутила потуже. Ну вот, коленька, и все. А папалипсиса сегодня не будет. перешибся. В ответ я услышала парочку крепких выражений. Я взяла свою сумку и достала включённый мобильник. Наталья Петровна, вы меня слышите? Танечка, родная моя, ты жива? Жива, подтвердила я. Вы всё слышали? Не всё. кое-что, но вполне достаточно, чтобы понять, ты попала в беду, и её причина оллин техник. Надо бы скорую психиатрическую помощь вызвать. Я уже её вызвала. Я у входа в дом быта её караулю. Так, не поняла, почему ты сюда подъехала полиция? Похоже, это спецназ. Я их не вызывала. Это я их вызвала, услышала я знакомый голос. Он принадлежал Баутиной.